Часть десятая. И воскреснут. Эпизод 116. Улеволская больница. 19 мая 2000 года. Бьярный Мерлер нашел Харри в приемной онкологического отделения. Начальник сел рядом с Харри и подмигнул маленькой девочке, которая тут же нахмурилась и отвернулась. «Мне сказали, что все уже кончено», — произнес Мерлер. Харри кивнул. «Еще ночью, в четыре часа. Ракель все это время была здесь. Олег и сейчас здесь. А вы зачем пришли? Так, хотелось с тобой кое о чем поговорить. Курить хочется», — сказал Харри. «Пойдемте на улицу». Они нашли скамейку под деревом. По небу бежали легкие облака. День обещал быть жарким. «Так, значит, Ракель ничего об этом не знает?» — спросил Мерлер. ничего Получается, что все известно только мне, Мейрику, начальнику полицейского управления, министру юстиции и главе правительства. О, ну и, конечно, тебя. Шеф, вы лучше меня знаете, что кому известно. Да, разумеется. Просто мысль вслух. Так что вы хотели мне сказать? Знаешь, Харри, порой мне хочется работать где-нибудь в другом месте. Подальше от политики и организованной преступности. Например, в Бергене. Но иногда, в такие дни, как этот, когда смотришь в окно в спальне, и видишь фьорд, острова и заливы, и слышишь, как поют птицы, и понимаешь? И тогда вдруг понимаешь, что не можешь променять это ни на что. Мюллер посмотрел на божью коровку, ползущую по штанине его брюк. Я хочу сказать Харри, что лучше пусть все будет, как оно есть. Что значит все? Ты знаешь, за последние двадцать лет на каждого американского президента было совершено не менее десяти покушений, и ни одна поимка преступника не получила освещения в прессе. Харри, если все узнают, что на главу государства готовилось покушение, от этого не выиграет никто, особенно с учетом того, что это покушение в теории могло удастся. В теории, шеф. Это не мои слова. Суть в том, что все это надо запереть в сейф, на замок, чтобы не нарушать секретности и не демонстрировать бреши в нашей системе безопасности. Это тоже не я придумал. Покушения почти так же заразны, как... Я понимаю, — Харри выпустил дым через ноздри. Но главное, секретности хотят те, кто за все это непосредственно отвечает. «Те, что должны были вовремя бить тревогу, верны?» «Да», — сказал Мюллер. «А иногда мне кажется, что Берген — это очень хороший вариант». Некоторое время оба сидели молча. Мимо них с важным видом прошествовала какая-то птица, помахала хвостом, поискала что-то в траве и настороженно посмотрела вокруг. «Тряса гуска», — сказал Харри. «Матацла Альба. Очень осторожная птаха». «Что?» «Справочник юного орнитолога». «А что нам делать с теми убийствами, которые совершил Гюдбран Юханссон?» «Но ведь мы уже раскрыли эти убийства». «Что вы имеете в виду?» Меллер начал ерзать. — Если мы сейчас станем во всем этом рыться и бередить старые раны, то, в конце концов, кто-нибудь любопытный докопается до всего остального, ведь мы же уже закрыли эти дела. — Закрыли. Делая вину Юля и с Ульсона. — А как быть с Халгримом Далли? — Об этом можешь не беспокоиться, ведь Далли был всего лишь старым алкоголиком, на которого всем было наплевать. «Харри, умоляю, не надо раздувать проблем на пустом месте. Ты же знаешь, я этого не люблю». Харри загасил сигарету о подлокотник скамейки и положил окурок обратно в пачку. «Шеф, мне пора. Я должен быть там». «Значит, можно считать, что мы с тобой договорились?» Харри только улыбнулся. «Кстати, мне тут говорили, кому перейдет моя должность в СБП». «Это правда?» «Да, разумеется». — ответил Мюллер. — Том Воллер уже подал заявление. Мейрик хочет создать целую группу по борьбе с неонацизмом, так что твоя должность может превратиться в настоящий карьерный трамплин. Но я все равно порекомендую Воллера. Ты, думаю, будешь только рад, если он уберется из отдела убийств. У нас появится новая инспекторская вакансия. В награду за мое молчание. — хари но почему ты так все выворачиваешь нет просто ты нужнее всего в отделе убийств и ты еще раз это доказал думаю мы можем рассчитывать на тебя знаете каким делом мне хотелось бы заняться мюллер пожал плечами хари убийство элен раскрыто не совсем кое что нам по прежнему неизвестно в частности Куда подевались двести тысяч крон, полученных при покупке оружия? Может, посредников было несколько? Мюллер кивнул. — Хорошо. Даю вам с Халварсоном на все два месяца. Если за это время вы ничего не найдете, дело закрывается. — Весьма справедливо. Мюллер уже собирался уходить, когда вдруг спросил. — Да. И еще. — Харри, как ты угадал, что пароль... — Олег. — Ну... Эллен всегда говорила, что первая мысль, которая приходит ей в голову, всегда самая правильная. — Неплохо, — кивнул Мюллер. — И первое, что пришло тебе в голову, было имя его внука? — Нет. — Нет? — Я же нелен Мне нужно было подумать получше. Мюллер пристально посмотрел на него. «Смеешься — Смеешься? Хэрри улыбнулся. Потом кивнул на трясоглоску. Я читал в энциклопедии, что до сих пор неизвестно, почему Трясогуска трясет хвостом, даже стоя на месте. Это тайна. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что она не может им не трясти».